Пришла осень. В прошлый год Маша спокойно носила любимую шляпку. Пока пришло пора надевать меховую шапочку. Но нынче она нашла, что это стыдно. Маленькая. Скурила вы мне купите осеннюю шляпку, просила она у матери, возвращаясь из гимназии в один сентябрьский день. Что ты, Машенька, кричала Елизавета Ивановна. Я тебе к Рождеству купила Мерлужковую шапочку. Нынче летом сделала новую соломенную шляпку. Да из каких же средств тебе покупать по три шляпки в год? Ведь ты у нас не одна. Вон, смотри, братья твои чуть ли не без софок ходят. Я хлопачу у кого занятием на обувь, а ты говоришь шляпку тебе. Я не могу ходить в гимназию с соломенной шляпки. Надувшись, проговорила Маша. Да чего же не можешь? Ведь вы же не в шляпках сидите в классе. Конечно, не в шляпках. На улице встречаются девочки. Я не хочу, чтобы меня принимали за нищую. Я уж лучше буду сидеть дома, пока не станут морозы и можно будет надеть меховую шапочку. На следующий день Маша в самом деле не пошла в гимназию. Хотя ей это было очень неприятно. «Маша, ты отчего это не была в гимназии?» Спросил у нее за обедом Иван Алексеевич. Она повторила отцу то же, что говорила матери, что не может идти в гимназию без новой шляпки. Иван Алексеевич задумался. «Эх ты, беда какая!» Озабоченным голосом проговорил он. «Как тут быть? У тебя разве нет денег? Ты вчера говорила, что займешь у Мироновой». «Я заняла детям на обувь. Пол у нас холодный, того и гляди, простудится!» Бегая в разорванных сапогах, недовольным голосом отвечала Елизавета Ивановна. Маша не стала просить мать, но в течение вечера она несколько раз принималась горько плакать. Иван Олегович видел эти слезы своей любимицы, и они мучили его. Он сознавал, что жена его права, что младшим детям обувь нужнее, чем Маше шляпка. Но ей мог выносить печали девочки. Несколько раз он начинал переговоры с Елизаветой Ивановной, и наконец, когда Маша пришла прощаться с ним перед сном, шепнул ей: "Радуйся, девочка. Мать сдалась. Завтра утром она пойдёт с тобой покупать шляпку". Через день и Маша пошла в гимназию в новенькой шляпке. А маленьким братьям ее пришлось еще недели три щеголять с огромными дырками на сапогах. На этот раз она уже почти не стыдилась своего дурного поступка. «Не питай, если им и босиком придется походить», — думала она, глядя на братьев, — ведь их никто не видит. Через несколько дней Маше понадобилась дорогая французская книга, и она прямо объявила отцу. «Надо купить ее в магазинах, папа. Пожалуйста, не покупайте» по этой букинистам. Иван Алексеевич пошёл заложить свой сертук, чтобы удовлетворить её желание, и она приняла это совершенно спокойно. Классная дама того глаза, в которой училась Маша, выходила замуж и оставляла гимназию. Воспитаницы завели подестее на память альбом со своими фотографическими портретами. Маша Несколько не задумываясь, приняла участие в этом подарке и тут же пообещала подругам снять с себя и раздать им около дюжины своих фотографических карточек. В гимназии собирали подписку с какой-то благотворительной целью. Маша, не колеблясь, пожертвовала наравне с богатыми девочками, хотя вследствие этого семье пришлось на 3 дня отказаться от мясной пищи. И шла зима. Маша забросила свои старые заплатанные теплые садкошки и потребовала себе новых. Она не соглашалась носить на голове действительно довольно некрасивую вязаную косынку и, несмотря на сильные морозы, ходила с открытыми ушами, пока мать боясь, что она простудится, не продала своей единственной нарядной вещи — шелковой кофточки, и не купила ей такой платок какова ей хотелось. Елизавета Ивановна не попрекала дочь, но она часто с грустью глядела на неё и не раз говорила мужу: "Дорого, нам даётся ваше научение, и прежде трудно было жить, а теперь ещё труднее стало. Всё ей, да ей одной приходится делать, а ведь у нас и другие дети подрастают. За что вы их-то обижаем?" Полный Останавливал жену Иван Алексеевич. Подсерпим немного. Маша за все вознаградит и нас, и младших детей. Долго еще этого ждать. Да и дождемся ли когда-нибудь, — вдыхала Елизавета Ивановна. Конечно, дождемся, — уверял Иван Алексеевич. Маша еще ребенок. Она часто не понимает наших нужд. Но она видит, что мы для нее... Ничего не жалеем, и в свое время так же ничего для нас не пожалеет.